Глава 2 Лauf их nach vorne oder zurück. Wo noch mal ist das Glück? Ist es immer, im Kreis zu laufen? Ist es mich, einfach gut zu verkaufen? Берлинская дроха Бегу я вперёд или назад? Где, черт возьми, есть еще счастье? В том ли, чтоб вечно бегать по кругу? В том ли, чтоб удачно продаться? Берлинская дроха Заправка была стареющая, обветренная какая-то, и цены не высвечивались, а просто были набраны неровными рядами цифр на табличках. Интересно, кто и в какие моменты менял их, чтоб не попасться на глаза. На заправку будто готовились подзабить, а сама она готовилась уже потихоньку превращаться в оставленный остров. Может, и не было особо необходимости здесь тормозить. Но Лана считала, что им нужна еще одна канистра бензина про запас, а спорить с Ланой было трудоемко и бессмысленно. Между колонками, стенками и стендами ветер носил песок и пыль, набивал их в рот и глаза, в салоны машин, где были приоткрыты двери или опущены стекла. У одной из колонок терпеливо и методично заправлялось целое семейство в пухлом минивэне. Судя по номерам и по слою пыли, из-под которого пробивалась изначальная синева, они ехали издалека. За семейством, в свою очередь, дожидался внедорожник со стойкой молодых людей внутри, крытый вместо крыши брезентом в разводах хаки. Поодаль стояло несколько грузовых фур, рядом с ними притёрся светлокремовый фургон-каблучок. На углу выезда ярким пятном краснела маленькая, почти игрушечная машинка. Она вряд ли была на ходу и стояла там, наверное, с незапамятных времен на том же месте. «Интересно, куда это все?» — протянула Нелли, чуть мечтательно, чуть задумчиво. «Туда же, куда мы, я думаю», — предположила Агнешка. Обе они ожидали, стоя около лягуха. Ветер хоть и пыльный, приносил все же свежие клочки прохлады. «Ой, а давайте не надо!» Нелли притворно прикрыла глаза. Обещанные на замену часы, видимо, полностью ее удовлетворили, и теперь она готова была благосклонна и немного с линцой принимать все, чем ее решат тут поразвлечь. Будто зрительница в домашнем кинотеатре 5D. «Толкаться со всеми этими милыми людьми на одной полянке я бы как-нибудь обошлась!» «Что, даже эти парниши тебе не приглянулись?» Внедорожник как раз дождался своей очереди у колонки. Из него вылезли несколько парней, несколько, если уж хорошо присмотреться на свету, мальчишек, которые хорошо, если успели, поступить куда-то после школы. «Да они же нам в братья меньшие годятся!» — скривилась в смехе Нелли. Те, похоже, тоже перебросились между собой чем-то подобным, Кто-то рассмеялся, кто-то кивнул на двух девчонок у машины и что-то заметил другому. Агнешка улыбнулась и помахала им рукой в ответ. «Блин, тётки, ведите себя прилично!» К машине вернулась Лана, сгибаясь под тяжестью металлической канистры. «Я понимаю, кризис среднего возраста и все такое, но это же не повод!» Агнешка нарочито надула губы и пожала плечами. «Не вижу ничего плохого в том, чтобы позырить на хорошеньких мальчиков!» Она хохотнула. «Да и на хорошеньких девочек тоже!» Увидев, что Лана уже села на свое место впереди и вытирала руки, она скользнула обратно за руль. «Да ладно, Агнеш, не будем шокировать нашу главную тетушку. У нее и без нас скоро такой шок случится!» Нелли умостилась на диване позади. «Я сама до сих пор в шоке, как она успела первее нас всех!» «Пока не успела», — серьезно поправила Лана. «Пара месяца у вас еще есть». «Это много», — заметила Агнешка. «Реально много! Еще дожить надо!» Она улыбнулась чему-то своему, но чему никто спросить не успел. К заправке подкатил черный блестящий уаз. Внутри него играла музыка, что-то крикливое и веселящееся. Водительская дверь открылась, и из нее вниз спрыгнула прелестная девушка-каштанка. С ней вместе изнутри выпорхнула. «So may I introduce to the act you've known for all these years?» «Так позвольте мне представить вам тех, кого вы знали все эти годы». Лана вжала голову в плечи. Будь у нее кошачьи уши прижала бы и их тоже, и нетерпеливо взглянула на огнешку. Ну, поехали. Хм, несколько удивилась та. Что такое, Лан? Не любишь Пеппера?» Конкретно эту песню не люблю. Да подожди! Нелли придвинулась к своему окну, как к экрану. Это же небо электрик! Выдохнула мелкая девчонка из пыльного авто, то еще не успела уехать. «Вау!» — тихим эхом откликнулся ее брат или другой какой-то родственник. «Они настоящие?» С другой стороны у Азика вышел молодой человек в зеленом смокинге. Он, в свою очередь, открыл заднюю дверь и почти неуместно джентльменским шестом подал руку миниатюрной и изящной блондинке, чтобы та спустилась на землю. «Да, они и правда настоящие», — с удивлением заключила Агнешка. Протянула задумчиво. «Может, автограф попросить?» «Есть на чём?» — спросила Лана. «Не-а». У семейства издалека, видимо, оказалось на чём, и они не приминули воспользоваться такой возможностью, больше, конечно, для девчонки, самой младшей из всех. Но нельзя было не подумать, что остальным просто удобно прикрываться ею. «Увидеть электриков и умереть!» Агнешка усмехнулась из-под полуприкрытых глаз. «Скажешь?» – нахмурилась Лана. Агнешка неопределенно кивнула. «Я на самом деле видела их один раз вживую, на одном из уличных выступлений, и даже не сказать, что они офигеть, как хорошо играли. Довольно много лажали, если честно». Но там и тогда это не имело вообще никакого значения. Потому что, знаете что? Это было самое настоящее, что я видела за последние... не помню, сколько лет. Как будто на УАЗик нацелились и парни из внедорожника. Вероятно, им тоже было что сказать. Но разговор этот, если и случился, то затерялся ветре и пыли. Лягух успел отъехать достаточно далеко. Может быть... Прозвучало их обычная «Просто я умная, а она красивая». Это на вопрос, зачем их в группе 2 Неужели работать посменно? Или, может, про то, зачем им терминал? Для кофе, конечно. А, да, еще он барабанчик Или еще что-то из той же серии «А я засыпаю, и меня засыпают корги из плюша и пластиковые бульдоги». Первый их. Ранний их хит теперь обречённый навевать ностальгию, как привет из прежнего мира, бывшего так недавно, а может, и не бывшего никогда. «Не, они милые девчонки, конечно!» Нелли наконец отлипла от экрана заднего окна, через которое ей еще долго было видно заправку, и повернулась. «Хоть и извращенки!» «В каком плане?» Не отрываясь от дороги, протянула Агнешка. «Ну, в смысле, что друг с другом!» «Это они тебе лично сказали?» «Ну, это же и так понятно!» Криво улыбнулась Нелли. «Мне всегда понятно, по крайней мере, так сказать, со стороны!» «Хм!» «Чему-то усмехнулась Агнешка». «А куда мы едем?» спросила вдруг Лана. Она уже несколько минут озиралась по сторонам, глядя то влево, то вправо от дороги, и, похоже, ей не нравилось то, что она видела. «Хороший вопрос!» Агнешка помолчала немного. «Я здесь бывала, но давно. И тут как будто... Не знаю, все переставили». Лана полуобернулась к Нелли. «У тебя в машине есть навигатор?» «Да, сейчас!» Та закатила глаза. «Я просила папу поставить несколько раз. Он такой... Ну, ты же все равно никуда не ездишь!» Лана никак не прокомментировала это. Она вытащила свой смарт и погрузилась в карты. «Занятно», — только сказала она через какое-то время. «Что? Прямо сейчас мы двигаемся по нашей дороге. А если примерно через полчаса свернем направо, чуть позже нашего поворота, то в скорости попадем на федералку». «То есть? все правильно!» Агнешка повела взглядом по округе. «Даже странно. Неужели тут все так изменилось?» «Может быть, мы изменились», – задумчиво заметила Лана, глядя в сторону за окно. «Ну и снесли пару придорожных кафешек. Поставили что-то новое. Вот ничего и не узнаем». Однако вскоре сам асфальт исчерпал себя и закончился. Впереди за ограждениями дорога была перерыта, и люди в оранжевых жилетах колдовали над ней вместе с ползучей мигающей техникой. Треугольный знак дублировал для неувидевших или не понявших, что здесь идут дорожные работы. Другой знак рядом указывал в сторону на поворот. Нелли цокнула. Им обязательно было делать это именно сейчас. Но мы же не предупреждали их, что поедем. Агнешка сбавила скорость, потом почти притормозила, глядя на стрелку и направо, куда она показывала, снова на стрелку и направо. «Кто-нибудь видит этот объезд?» — спросила она наконец. Впереди, вдоль правой обочины, все обрывалось ямами и размытыми насыпями песка, а не доезжая до них был только лесок из сосен и редких берез, и никакого пути в обход — вправо, влево или куда-то еще. «Вот он, очевидно!» Лана кивнула на ухабистую узкую тропу, убегавшую меж деревьев. «Это...» Агнешка с сомнением уставилась туда же. Не похоже, что это вообще для машин. Ну а для чего ты хотела? Чтоб кто-то заморочился нормальным объездом на 2-3 дня? Берите, что есть! Скажите спасибо, что есть хоть это. Оки! Агнешка, глубоко вдохнув и выдохнув, размяла пальцы как перед фокусом. Попробуем! Легух выполз на лесную тропу и почти сразу подпрыгнул на неожиданной кочке. «Осторожно!» — вырвалась у Нелли. «Меня папа убьет, если тут что-нибудь сломается!» «Не бойся!» — откликнулась Агнешка, не отрывая взгляда от тропы. «Я постараюсь аккуратно!» Наверное, ей не стоило этого говорить. Легух, преисполнившись вдруг осознания собственной мощи, рванул вперед и маленькая птичка забилась на лобовом стекле. Несколько секунд она часто трепетала крыльями, а затем просто соскользнула куда-то вбок и исчезла из виду. Нелли беззвучно ахнула и повернулась посмотреть назад. «Ну все, ты ее убила!» «Я не специально!» напряженно выдавила Агнешка. Руки ее вцепились в руль. «А?» Лана оторвалась от карты. «Да не обязательно!» «На стекле ничего нет, она могла просто задеть по касательной и улететь». «Нет, она ее убила», — убеждённо повторила Нелли, даже с каким-то странным удовлетворением. «Она вон туда упала! Я видела». Она щелкнула, открыв свое зеркальце, маленькое и круглое, и несколько секунд ловила в него кусты позади. Затем, казалось, углядела что-то интересное в своем отражении и переключилась на него. «Я не специально», — повторила Агнешка. Она не поворачивала головы ни на сантиметр, будто ей заклинила шею, и глубоко втягивала носом в воздух. Лана с сомнением и молчаливым недовольством глянула на нее, но, порешив, видимо, что серьезной помехи тут нет, отвернулась и стала смотреть вперед. Машина медленно переваливалась взгорка на взгорок, приподнимая то один бок, то другой, Высохшая, никому не нужная ёлочка прыгала под зеркалом, когда-то предполагалось, что она с запахом ванили. Лана несколько раз кидала на нее взгляд, прикрывала глаза, кидала снова. «Нелли», — откликнула она, — «а, если будешь еще менять елку, не бери ваниль». «Почему?» — от нее укачивает. «На таких кочках тебя от чего угодно укачает». Нелли оторвалась на секунду от зеркальца. Нам долго еще? Долго еще? Подумав, переспросила Лана Огнешку. Я стараюсь аккуратнее. Лягух прыгнул снова. Их подбросила. Нелли стукнулась головой о потолок. Да, я вижу, насмешливо протянула она. Офигеть, как стараешься, Огнеш! Ну, распростите! Та на секунду отпустила напряженные плечи. «Простите, что не приехала заранее и сама не проложила обход получше. Надо было так и сделать». Лана покосилась на нее мрачно, но расслабленно теперь усмехнулась. Тропа хоть и не стала ровней, но набрала достаточно в ширину, чтобы ветви кустов не хлистали по окнам. Впереди дорога заворачивала в сторону, скрадывая перспективы. «Там дальше?» «В принципе, там могло оказаться как угодно». Машина постепенно забирала все влево и влево, на изгибе тропы пропустив между колесами маленький трупик какого-то зверька. Вроде ягненка или кого-то подобного. По этому поводу никто уже ничего не сказал. Сначала, казалось, поворот не принес ничего нового, но вскоре справа начал редеть кустарник. Берёзы и сосны пошли и того реже, даже почти исчезли. Автомобиль миновал несколько последних деревьев, и совсем рядом по правую руку оказался обрыв. То есть не то, что прям вот совсем обрыв. Там была тропка, и по ней можно было спуститься вниз, только очень аккуратно, под большим креном и под большим секретом от Неллиного папы. Вряд ли он одобрит подобный спуск. «Если только узнает». «А он, конечно, узнает». «Нет, дорогая, ну что ты, ты же видишь, у нас все под контролем». Даже не поцарапали ни разу. Неужели? В самом деле, все таки смогли и спустились. Хотя это не выглядело как выход обратно на дорогу. Но теперь-то внизу, на ровном, так даже удобнее будет срезать, чем ехать по трассе до нужного поворота. По звону воды можно было заподозрить речку где-то рядом. Но нет. Всего лишь небольшой ручеёк, который даже их старый «Жигуль» пересек без проблем. Нет. Тут в другом заключалась трудность. Агнешка притормозила теперь до полной остановки и оглядела раскинувшееся перед ними песочно-земляное месиво. Несколько раскатанных в грязи направлений были тут, видимо, за дороги. «А теперь кто-нибудь знает, где мы?» Мерно, умеренно быстро автобус мерил километр за километром. Отмерял их и оставлял позади. Впереди как будто не становилось меньше. «Вот чего им не жилось», — говорил дядька возрасте через несколько сидений впереди. «Такая земля, такие люди были. Так нет, надо было продаться. Что вот теперь?» Две его спутницы благородно слушали, и он говорил с горькой и гордой радостью от их внимания. «Главное, помочь же вам, хотим, идиотам! И никакой благодарности! Никакой! Нет и не будет, давно все было ясно! Да передавить их просто, как собак нерезанных!» Возмущённо прервала одна из женщин. «В асфальт закатать!» «Ну, ты что-то совсем...» Вмешалась была вторая. «Не, ну а что? Что, не правда, что ли? Всем можно, только нам, Нини!» -ни. Алиса отвернулась к окну, Потянулась за наушником телефона. Оттуда долетела приглушенная Ивдум Day is coming, я не попаду в рай. Если грядет судный день, я не попаду в рай. Но, помедлив, не стала затыкать уши, так и осталось сидеть с в руки смотанным проводом. Взгляд ее от окна упал на пол, с некоторым усилием приподнялся на говорившую компанию. Это был очень одинокий разговор. Год или полтора назад автобус был бы полон под завязку, даже если бы людей было не больше, чем сейчас. Воздух раскочегарился бы, ему бы не хватало салона. Кто-то распалялся бы с возмущением и гордостью, с азартом футбольного болельщика. Кто-то долго, с навязчивым упорством, уяснял бы с другим генеалогию народов. Кто-то, познавший жизнь, проводил бы экономический ликбез для тех, кто еще не познал. Кто-то бы бесхитростно отравил баяны о подробностях сношений глав государств. Кто-то, возможно, даже на соседнем сиденье, смотрел бы без наушников репортаж о том, как в рамках ответных мер был нанесён превентивный удар по городу Н, в котором наше наступление вот-вот закрепит свои позиции, совсем как месяц назад. Но сейчас его никто не смотрел. Ни на соседнем сиденье, ни вообще. Две тетки подальше, по другую сторону прохода, разговаривали о покупках, о том, как хорошо получилось, что нашлось подешевле и как раз вот к концу школы. Сначала они просто посмеивались, говорили еще что-то, затем перестали выговаривать отдельные слова и захохотали уже просто так, неконтролируемо, сгибаясь пополам, точно не могли остановиться. Алиса дернула кончиком рта, словно тоже хотела рассмеяться. Или, возможно, наоборот. Дядька с двумя спутницами со значением заключил. «Такая вот судьба у нашей страны. Всем помогать и постоянно огребать за это». Остальные согласно повздыхали и покивали в ответ. Взгляд Алисы снова остановился на них. Она машинально каким-то невольным защитным жестом подтянула поближе к груди свою сумку. Сквозь синюю ткань выступали уголками края большой тетрадки. Автобус двигался ровно и мерно и приближался по мере движения. Эта нива, за которой они решили следовать, была удивительно фиолетовая, удивительно для здешних мест и удивительно для нивы. И она так уверенно двигалась по едва намеченным путям между карьеров и битых бетонных блоков. Сразу ясно было. «Люди в ней знали, куда ехали». «Может, у них навигатор работает?» — пояснила вслух для всех Лана. «Или они из местных и видят и так, куда им надо?» Она еще раз ткнула в смарт, но карты снова врали. «Метка, вы здесь!» застыла на трассе ровно перед дорожными работами и утверждала, что лягух с тех пор не сдвинулся с места. «Зависла!» раздражённо бросила Лана и убрала телефон. Наверное, устала уже выключать его и включать обратно. «Надеюсь, они к федералке». Агнешка озирала простор впереди сквозь полуприкрытые дремотно глаза. «А не куда-нибудь в частный сектор». «А что частный?» Лана быстро кинула в нее взгляд. «Ну, просто если в частный, я не уверена, что смогу отъехать тем же путем обратно. То есть как? Я и не вижу тут путей». И правда, ни путей. Ни указателей, ни знаков, земных или небесных. Ни даже частного сектора где-нибудь вдалеке. Линия горизонта не показывала ничего нового, ничего такого, чего бы они еще здесь не видели. «Надо было сыпать что-нибудь за собой по дороге», — задумчиво проговорила Лана. «Хлебные крошки. Может быть, у нас же есть с собой бутерброды?» «Хм, действительно». Почти серьёзно согласилась Агнешка. «Ладно, их, наверное, стоит оставить для тех, кто живет в частном секторе. Надеюсь, бутерброды им понравятся, и они не станут есть нас». «Мне?» — скептично сморщилась Нелли. «Давайте еще про пальцы в пирожках. Только этого сейчас не хватало». «Не-не-не, пирожки — это из другой оперы», — подхватила Агнешка. «А это знаешь, как во всяких ужастиках?» «Выезжает стайка непуганных цивилов на природу, ломает машину в каких-нибудь гребенях, а там как раз людоедно-народное товарищество на отшибе». Лана скептично поджала губы. «Банальщина». «Не, я тебе скажу, в чем банальщина», заговорила вдруг Шарамнелли. Нелли. «Настолько банальщина, что так, скорее всего, и будет. Мы доберемся сейчас до какого-нибудь поселка или чьих-нибудь дач, и тут выяснится, что трасса в шаге от нас. Просто с таким градусом топографического кретинизма в компании нельзя ездить за город. И лучшим вариантом тогда будет тебе позвонить Максу, чтобы он приехал или прислал за нами кого-то, потому что сами мы оттуда выбраться все равно не сможем». Лана, похоже, прослушала почти все, что она сказала, но с тревогой задумалась о чем то своем, будто вспомнила только сейчас. «Ммм, да». Пробормотала она и снова вытащила смарт. Ей что-то не понравилось на экране, но она все же выбрала номер и приложила аппарат к уху. Через какое-то время отняла и снова нахмуренно посмотрела на экран. «Не берут?» Агнешка чуть покосилась на неё. «Связи нет». Агнешка тихо усмехнулась. «Хм, классика!» Но фиолетовая нива впереди двигалась все с той же уверенностью. В простор, в простые линии пространства, в протянувшиеся вдаль никуда. Появились теперь и другие машины. Какие-то подъезжали со стороны и встраивались в тот же маршрут, какие-то долгой цепочкой плелись за лягухом. Давно ли они были тут? Может, и с самого начала, но только теперь их стало видно. «О!» – Нелли ткнула пальцем за окно. «Наши знакомые!» Чуть поодаль по другой тропе между канавами пробирался Хаки-Джип. Они тоже сюда? Нели с неуверенной надеждой проследила за внедорожником. Может, там, наверное, правда будет путь? Да, не все в эту сторону. Лана повертела головой и окинула взглядом окрестность. Да, видимо, все правильно. Не можешь же столько человек ехать наугад, как мы. На самом деле, тут было куда больше знакомых, если присмотреться. Не только парни на джипе. Семейство на пыльно-синем минивене двигалось здесь же, в общем строю. И кремовый каблучок, где-то растерявший свои фуры. Маленькая красная машинка, японский миник, как выяснилось на поверку, оказался вполне себе на ходу и теперь игрушечно катился рядом. Были и другие. Много, много других разных марок и стран, целая процессия. Тропа впереди споткнулась о бетонные завалы и растворилась в грязи и месиве. Дальше дороги не было. Фиолетовая Нива остановилась. Из нее вылез мужичок, недоумённо оглядел толпу машин позади. Поколебавшись, он отошел от своего автомобиля и направился к внедорожнику. Дойдя, нагнулся к водительскому окну. Было слышно, как он спрашивает парней внутри, не знают ли они, как добраться отсюда до трассы. Они не знали. Они ехали сюда прямиком за ним. «Э?» — спросила Нелли. Лана подавилась словами и не сказала ничего осмысленного. Агнешка упала на руль и расхохоталась, захлебываясь смехом. «Боже!» — простонала она. «Какая прелесть!»